Глава двадцать третья. Валерия. Оксана Павловна, можете попросить кого-нибудь, чтобы коробки из моей комнаты унесли? Выбегаю в холл и выпаливаю на одном выдохе. В чём дело? Зачем? Недоуменно округляет глаза. И смотрит на меня так странно, как на местную сумасшедшую. Вам лучше поблагодарить Альберта Ильича и не злить его. — поучает укоризненно. «Мало к кому здесь такое хорошее отношение», — добавляет неоднозначно. «Мне не нравится выражение ее лица и тон. Будто она надзирательница гарема Туманова, а я новая жена, которую неожиданно для всех перевели в ранг любимых. Вне очереди. Но я ведь вообще на этого султана не претендую. Хотя, если разбираться детально, то я тут единственная законная супруга». и меня не в чем упрекнуть. Наоборот, ко второй Валерии вопросы должны быть. Ходит тут к чужому мужу, на подарки его раскручивает. Дорогие, судя по тому, что я увидела, заглянув в одну из коробок. Нет, вы неправильно меня поняли, — лихорадочно машу руками. Там Иван, ну, из охраны. Делаю паузу, чтобы перевести дыхание. На нервах не могу нормальную мысль сформулировать. В общем, ошибся он. И покупки невесты Туманова зачем-то мне принёс и сгрузил на кровать. Вспоминаю эту гору, рядом с которой Килиманджаро будет казаться скромным холмиком, и судорожно сглатываю с завистью. Но мне чужого не надо. Нет никакой ошибки. Отрицательно качает головой Оксана Павловна. Валерия Михайловна свои вещи домой увезла морщась, когда она произносит моё имя, но по отношению к настоящей невесте. Уехала час назад. Сказала, что ей скучно тут находиться без Альберта Ильича. Мол, он постоянно где-то пропадает, ей времени уделяет. Выдыхаю с облегчением. Пусть и не возвращается. И тут же мысленно о плеуху себе даю, приводя в чувство «Меня не должны касаться их отношения». «Точно ничего не перепутали?» — уточняю вкратчиво. «Точно», — чеканит она. «Если Алиберт Ильич узнает, что вы что-то вернули, пеняйте на себя». Хмыкает и разворачивается, спешит уйти. «Отлично! Меня теперь за любовницу Туманова принимать будут?» Обычным няням не покупают такие подарки. А куда Альберт Ильич уехал? Зачем-то бросаю ей вслед. Ругаю себя за несдержанность. После работы дела появились. Останавливается Оксана Павловна, осматривается по сторонам, а потом шепчет сговорчически. Я слышала, что он аферистку какую-то ловит. Украла, наверное, что-то. Так вот нашли её. Поехал по адресу. Ох, не завидую ей. Туманова за малейший проступок в порошок сотрут. Пугает меня, хотя я и так дрожу вся, как пожелтевший лист в разгаре осени. Того и гляди, сорвусь. Но какую аферистку Альберт нашел, если вот она я, на месте, под боком у него, и не воровала я ничего, только чистую страничку в его паспорте штампом попортила. да и то случайно, я вообще ни при чём. Пока Оксана Павловна скрывается на кухне, я начинаю грызть себя. Страдаю от мук совести, ведь в то время, как я прекрасно чувствую себя в особняке Тумановых, Альберт ездит там в поисках меня, а на улице вечереет, между прочим, и небо хмурится. Может, если я случайному мужу во всём спокойно признаюсь, он поймёт? прекратить тратить время и силы на поиски, а оформит развод. Он же этого хочет или нет? Не знаю. Запуталась окончательно. Туманов мне вещи и машинки покупает, а я поступаю как настоящая мошенница. Леся, идём платье мерить, подлетает ко мне воодушевлённая Лёнка, и я подпрыгиваю на месте, когда она неожиданно меня за юбку тянет. Ты уже посмотрела, что тебе привезли? Это я Алику подсказывала, а то он цвет морской волны от голубого отличить не может. Закатывает глаза разочарованно. А я запомнила, какой именно ты выбрала. Замираю, анализируя её слова. Удивлённо рот приоткрываю и поверить не могу, что слышу подобное. Альберт специально для меня сам всё покупал? Шепчу, чтобы никто не подслушал. «Почему?» — сама себя спрашиваю. «Пф! Ясно, почему!» — произносят так, будто это она нянька, а я ее несмышленная подопечная. «Заботится потому что...» «А заботится он, потому что тебя...» «Все, хватит, поняла!» Осекаю ее, чтобы она не выпалила запретное слово. «По...» Что-то там в воспитательном процессе пошло не так. Или я объясняю плохо. Буду исправляться. И отвлекать Алёну всеми силами, чтобы она забыла наш разговор в магазине и прекратила при любом удобном случае твердить, будто Альберт меня любит, а я его. Невозможная глупость. Сначала позанимаемся, а потом платье распаковывать. Постановляю строго. Метод шантажа хоть и не педагогичный, но имеет эффект. Аленка учит уроки прилежно, старается и даже с математикой разобраться пытается. Прекратив меня стесняться, отвечает смелее. Правда, не в попад. Действительно тяжело ей точные науки даются. Не играла и не лгала она тогда. Помучавшись, заканчивает занятия в игровой форме, А я галочку себе мысленно ставлю. Следующая построить иначе. Проще и интереснее. Остаток вечера проводим в моей комнате, разгребая наряды. Рапунцель всё на себя примерить пытается, крутится перед зеркалом и так комично выглядит в длиннющих платьях, что мы обе смеёмся до слёз. Засыпает Алёнка в моей постели, прямо в ворохе одежды. Но я не трогаю малышку. Не могу. Слишком мила она. Не хочу будить. Выскальзываю в холл глубокой ночью, пробираюсь на пустую кухню. Зачем-то делаю бутерброды, хотя сама есть не хочу. Подсознательно Альберта жду. Сажусь за стол, подперев рукой подбородок и тоскливо глядя в окно. По стеклу барабанит косой дождь, слишком мощный и внезапный для лета, а ветер гнёт ветки деревьев в саду. «Хм-хм!» — предупреждающий кашель доносит со стороны двери. Подскакиваю с прищуром, вглядываясь в фигуру на пороге. «Альберт» — предательски срывается с губ. Но договорить не успеваю, потому что включается свет. И в кухне я действительно вижу Туманова, однако старшего. Впивается в меня своим необычным взглядом, изучает и препарирует без скальпеля. Доброй ночи. Выдыхаю расстроена. Сложно мне скрыть горечь и разочарование. Альберт Ильич не вернулся. Не могу не спросить. Не просто признаться самой себе, но я волнуюсь, потому что из-за меня он там, под ливнем, носится по лужным следам, пока я тут в тепле попу вечно находящее приключение грею. Нет. Глава семейства устраивается напротив. Аферистку ищет. Почему-то говорит об этом прямо. Разве не в тайне туманово ссор в ну свадьбу держит? Моргаю испуганно, когда он в глаза мне смотрит пристально. Анна ближе, чем кажется. Одной фразой останавливает моё сердце. М-м Медленно поднимаюсь, пытаясь сбросить себя с цепи гипнотизирующего тумановского взгляда. Ну, надеюсь, у него получится. Ляпнув первое, что взбрело в голову, разворачиваюсь к двери. Спокойной ночи. Валерия Михайловна. Нагоняет меня на пороге пуля случайного свёкра и сражает на повал, как дезертира, пытавшегося сбежать с поля боя. Что? Оглядываясь мгновенно, невольно реагируя на своё имя, встречаюсь с прищуренным взглядом старшего Туманова, замечаю победные всполохи в его глазах и понимаю, что только что сдала сама себя. Если и были у него какие-то сомнения на мой счёт, то я одним коротким словом стёрла их все. Стоять. Приказывает холодно. Когда я всё же прорываюсь уйти, разум вопит, что я своей паникой только хуже делаю, но чувство самосохранения тянет тело как можно дальше отсюда. Сядь. Придавливает меня, словно глыба льда. Стул притягивает как мощнейший магнит, и я падаю на него. Опять оказываюсь напротив Ильи, ругаю себя, что так и не узнала отчество работодателя. Впрочем, Зачем теперь мне все эти детали, если личность моя раскрыта? Рассказывай, как и зачем ты проникла в наш дом. Старший Туманов откидывается на спинку дивана и неспеша подворачивает рукава рубашки. Сглатываю испуганно, наблюдая за его размеренными действиями, которые не сулят ничего хорошего. Кто тебя нанял, аферистка? Завершив нехитрые манипуляции, поддаётся вперёд, ближе к столу и за одно ко мне. Я не аферистка. Спорю я, а сама вжимаюсь в резную спинку стула так, что рисунок наверняка отпечатается на моей спине. Я здесь случайно. Где контракт? Бьёт ладонью по столу, и на нём со звоном подскакивает тарелка с бутербродами. который я для Альберта готовила. Име же он меня и помянет. Не знаю, всхлипываю. Нет у меня его. Я в глаза этот документ не видела. Подписывала, зажмурившись. Опять переходит на стальной тон. Не могу решить, какого Илью Туманова боюсь больше: прикрикивающегося или спокойно сурового. Рассказывай, как всё провернуло. Честное сердечное признание сократит тебе срок. И этот тюрьмой пугает весь в сына, точнее, Альберт в него. Ничего я не проворачивала. Лицо свёкра плывёт перед глазами застылыми слезами, и я эмоции его считать не могу. Я замуж собиралась Перед церемонией меня сотрудница ЗАГСа вызвала, дала документы на подпись, заполнила сама что-то, а потом отправила в комнату невесты к торжественной регистрации готовиться. Выпаливаю как на духу. «Даю тебе последний шанс озвучить правду», — замораживает меня ледяной фразой. «Но я...» — шумно вбираю носом в воздух и срываюсь. выдаю абсолютно всё, что происходило на протяжении минувших дней, на эмоциях и в лицах, чередуя слова со всхлипами и рыданиями, рассказываю, как сбегала от Альберта несколько раз, как угодила сюда, как Алёнка испытывала меня, как я хотела скрыться, но не успела, опуская лишь информацию о наших с Альбертом поцелуях, стесняюсь говорить о подобном, да и не могу предсказать реакции его отца. Вдруг она возлится на меня сильнее за то, что я мужа кварно соблазнял. Пока я исповедуюсь, Илья меняется в лице. Выражение и строгого становится задумчивым, а потом удивлённым. Расслабившись, Туманов тянется за бутербродом, отламывает внушительный кусок и невозмутимо жуёт его, небрежным жестом приказывая мне не останавливаться. На моменте, когда я пыталась вернуть свой паспорт и до заикания испугала Альберта обычной чашкой кофе, он давится и закашливается. Продолжаю говорить, а тем временем поднимаюсь, наливаю покрасневшему свёкру воды, подаю стакан. Случайно ловлю его усмешку и непонимающе брови свожу к переносице, но он тут же возвращает себе каменное выражение лица. «Паспорт неси». с трудом произносит охрипшим после кашля голосом Сорвавшись с места, лечу в комнату, но на пороге резко останавливаюсь. Алёнка сопит в моей постели, накрывшись одеялом с головой. Видимо, спряталась от непогоды, бушующей за окном. Я и сама грозы боюсь, хотя сейчас забываю об этом, потому что есть страхи сильнее. Опасение за собственную судьбу перемешивается с переживаниями об Альберте, который так и не вернулся домой. Не прекращая лить слёзы, стараюсь бесшумно достать паспорт и покорно возвращаюсь с ним на кухню к Илье, даже не пытаясь скрыться. Впрочем, меня охрана бы не выпустила, если бы я ускользнуть по-тихому решила. Да и погода не на моей стороне. Вот, выдыхаю. Я не лгу, кивая на паспорт, разрисованный Алёнкой. Некоторое время Туманов листает его, а после опять кашляет, только улыбается при этом. Чётко вижу приподнятые уголки его губ, но мне так страшно, что проанализировать не могу, что происходит. Вы узнали меня, да? Как? Любопытство берёт вверх. Альберт так и не понял, что я его жена. Обида пробивается. Почему-то неприятно быть настолько неинтересным мужу, пусть даже фиктивному, что он после поцелую меня и не вспомнил. Не сразу. Заподозрил, но не мог понять, кого ты мне напоминаешь. Ты, конечно, неплохо замаскировалась. Обводит очертания моего лица пальцем в воздухе. Я имею в виду на свадьбе. А сейчас Хотя и нормального человека похожа. Морщится недовольно. Комплименты делать Альберт явно у отца учился. Оба только гадости говорить умеют. Вы меня спровоцировали? Ах, и я вспомнил, как он по имени меня окликнул. От счастья. Хмыкает и ещё бутерброд берёт. Какие же прожорливые эти тумановы. Для них целыми днями готовить придётся. Хотя, что мы-то я? Мне ведь не быть реальной женой и невесткой. От счастья хмурюсь. Алёнка по секрету рассказала, что ты настоящая Валерия Михайловна Кузнецова и истинная жена Алика. Она в твоём паспорте прочитала. Раскрывает мне правду, добивая её. Как я такой вариант не предусмотрела. Наивно повелась на слова малышки, будто она не прочитала ничего, не обратила внимания на штамп. Как же любопытная и смыщлённая Рапунцель. Всё верно поняла. Она всё-таки хочет от меня избавиться, разочарованно шепчу. Поэтому пожаловалась вам? Наоборот. Делает паузу. окидывая меня долгим взглядом, будто просвечивает насквозь, до внутренности добирается и в мозг влезть пытается. Алёнушка попросила защитить тебя от ведьмы Валерии. Барабанит пальцами по столу с заметным недовольством. Считает, что Лерочка Алику заколдовала, и поэтому он настоящую свою принцессу забыл. Не ты ли ей эти глупости в голову вбила? впевается в меня, обжигая серыми, голубыми и зелёными искрами. Имеешь виды на моего сына? Нет, что вы? морщи руками. Он же мне в отцы годится. Срывается с губ, а Туманов закашливается ещё надрывне, откладывает бутерброд, хватает стакан воды, но и глотка сделать не может. Ну прямо уж в отцы, перебивает меня глухим бурчанием. И я с новой силой продолжаю убеждать его. И ничего подобного я Алёнке никогда не говорила. Мне самой брак этот не нужен. Я ведь за Павлика выйти должна была. Развожу руками. Илья кривится в точности, как его сын.